А пану казна отрезала в Саратовской губернии три тысячи десятин. Сдавал он их в аренду саратовским мужикам, а сам проживал в Тополевке. Диковинный был человек. Ходил завсегда в бешмете тонкого сукна при кинжале. Поедет, бывало, в гости. Ну, выберемся из Тополевки, приказывает. — Гони, хамлюга! Я лошадям кнута... Скачем. Ветер не поспевает слезы сушить. Попадется сереть дороги ярок, водой вешни их нарежет через дорогу пропасть. Передних колес не слышно, а задние только. А? Скрадем полверсты. Пан ревет. Поворачивай. Оберну назад и во весь опор к тому ярку.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 нагнется и по стромке, жик, как волос бритвой срежет. Лошадь-то сожжения два через голову летит. Грохнется обземь, кровь из ноздрей потоком и готова. Таким способом и другую. Кореник до той поры прёт, пока да не запалится. А пану хотя бы что? Ажник повеселеет малость, кровица так и заиграет на щеках. Сроду до места прибытия не доезжал, либо коляску обломает, либо лошадей погубит, а после пешки прет. Веселый был пан. Дело прошлое, пущай нас бог судит, присватался он к моей бабе. Она в горничных состояла.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 и всю дорогу до первого ярка сквозь зубы посвистывает. А я обернусь к мельком, вижу волосы на лоб спущены, и фуражка глубоко надвинута. Годы через два паралик его задушил. Привезли в усть медведицу, докторов поназвали, а он лежит на полу, почернел весь...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 старшего семена женил а аникушка ходил еще в парубках при них я проживал концы жизни в узелочек завязывал весной обратно получился переворот выгнали наши мужики молодого пана изменя в тот же день на обществе семка мужиков уговаривал панские угодья разделить и имущество забрать по домам. Вот так и сделали. Добро растянули, а землю порезали на глянки и зачали пахать. Через неделю, а может и меньше, дошел слух, что идет пан с казаками наш поселок вырезать. Сходом послали мы две подводы на станцию за оружием. На страстной неделе привезли от Красной гвардии оружие, порыли за тополевкой окопы, протянули их ажник до панского пруда. Видишь, вон там, где чабрец растет круговинами, вот за этой балкой и легли тополевцы в окопы. Были там и мои, Семка Сынекей. Бабы с утра харчим отнесли, а солнце в дуб, на бугре появилась конница. Рассыпались лавой, засинели шашки. С гумна видал я, как передний на белом коне махнул палашом и конный горохом посыпались с бугра. По проходке угадал я белого панского росака, а по коню узнал и седока. Два раза наши сбивали их, а на третий обошли казаки сзаду, хитростью взяли —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 Папаше вашему, дай бог, царство небесное, век служил. Вспомни, пан, мое усердие, пожалей старость. Он и говорит, — Вот что, дед Захар, я очень уважаю твои заслуги перед моим папашей, но внуков твоих вызволить не могу, они коренные смутьяны. Смирись, дед, духом. Я ножки его обнял. Ползу по крыльцу, смилуйся, пан, родимушка мой. Вспомни, как дед Сахар тебе служил. Не губи, у семки мого и детёгрудной. грудной. Закурил он похучую папироску, дым кверх впущает и говорит. — Пойди, скажи им, мерзавцам, пущай придут ко мне в комнаты. Ежели вы просят прощения, так и быть, ради попашенной памяти, вкачу им розок и запишу в свой отряд. Может, они усердием и покроют свою стромную вину? Я рысью во двор рассказал внукам, тяну их за рукава, идите, дурные, с земли не вставайте, покеда не простит. Семен хоть бы голову поднял.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 Тебе, поганцу, жить, помирать один алтын, а Семку куда тянешь? На кого бабу с детем кинет? Вижу, у Семена затряслись руки, копает землю пылкой, ищет там неположенного, сам молчит. Молчит, как бык. — Иди, дедушка, не квели нас, — просит Аникей. Не пойду, гад твоей морди, а нисья Семкина руки на себя наложат в случае чего. У Семена был кто-то в руках хрусть и сломилась. Жду. Обратно молчат. Семушка, опомнись, кормилец мой. Иди к пану. Опомнились. Не пойдем. Иди, полось ты, лютует Аникушка. А я и говорю.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 орет не кушка, а у самого пена на губах и глаза дикие, как у зарканенного волка. Я повернулся и опять к пану, ножки его прижал к грудям, не отпихнет, руки закаменели, и уж слово не выговорю, спрашивает, где же внуки. Боятся, пан. а бояться. -а, -а, а боятся. И больше ничего не сказал.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 Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был нестерпимо резок и колюч. Дед Захар высморкался и, вытерев пальцы подол вязаной рубахи, снова заговорил. Вышел я следом на крыльцо, глядь, а Ниська Семенова с дитем бежит. Не хуже, как этот коршун, вдарилась она об мужа и пристыла у него на руках. Подозвал пан Вахмистр, указывает на Семёна с Анякушкой. Вахмистр, с ним шесть казаков, взяли их и повели в панскую леваду. Я следом иду, а низкое дитя кинуло посереть двора и за паном волокётся. Семён попереди всех шибко-шибко идет, дошел до конюшни и сел. — А ты чего это? — спрашивает пан. — Сапог ногу жмет, мочь нет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 — Стреляйте обех нас. Пан ножнички свои положил в кармашек, спрашивает — стрелять? — Стреляй, проклятый. — Это на пана-то. Как привяжите ее к мужу? — приказывает. Анисия опамятовалась до да насад. А Анне тут-то было. Казаки смеются, вяжут ее к Семену устком. Упала глупая на земь и мужа свалила. Пан подошел сквозь зубы спрашивает, к может ради дитя, какое осталось, попросишь прощения? Попрошу, стонает Семен. Ну попроси, только у Бога. Опоздал у меня просить. На земле лежачих их и побили.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 А тем часом в станицу из Тополевки ехало сотня казаков, при них две пушки. Пан на плетень как кочет, вскочил, звонко кричит: Ездовый! рысью не объезжать!» На мне волосы встали дымом. Держу в руках Семенову одежду и сапоги, а ноки не держит, гнуться, а лошади.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 Живой остался через гордость свою. Дед захарпил из баклаги долго и жадно, Утирая выцветшие губы, нефти докончил. Быльем поросло это. Остались одни окопы, В каких наши мужики землю себе завоевывали. Растет в них мурава да краснобыл степной. А кею ноги отняли.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 в дымчато синих сумерках дремала лазоревая степь на круговинах отцветающего чебреца последнюю за день взятку брали пчел ковыль белобрысый и напыщенный надменно качал султанистыми метелками овечья отара двигалась под груд к дед захар опираясь на чекушу шел молч, по дороге на заботливо расшитом полотнище пыли виднелись следы один волчий шаг в шаг редкий и разлапистый другой косыми полосами кромсавший дорогу след топливского трактора там где летник вливается в заросший подорожником позабытый гетманский шлях следы расстались Волчий свернул в сторону, в яры, залохматившие зеленой непролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один след, пахнувший керосиновой гарью, размеренный и грустный. 1926 год.